71. Форкс с большим трудом довел свой истребитель до борта авианосца. И не из-за того, что его самолет походил на решето, а из-за трясущихся рук. Тело вообще, казалось, перестало ему подчиняться, эмоции били через край, и вскоре он почувствовал, что банально кончил в штаны, словно мальчик в период полового созревания, насмотревшийся крутого порно. Но, наверное, последнее обстоятельство несколько разледило нервную систему, и циклон Крис завел в ячейку самостоятельно, хотя казалось, что придется воспользоваться автопилотом. Он и раньше стрелял и даже убивал людей, хотя бы того же зенитчика на шахте. Но ничего подобного даже близко с ним не случалось. «Это война», — сказал себе Крис, уже вылезая из самолета. «А на войне людей убивают. Они стреляли в тебя, ты стрелял в них, вот и все». Подобные уговоры помогали мало, но тем не менее он пришел в норму. Дальше началась кутерьма. Все пилоты сбежались посмотреть на героя дня. В конце концов, простые пилоты не так-то часто сбивают линкоры. Все что-то кричали, хлопали по рукам и плечам, так что вскоре они сильно заболели. Дошло даже до того, что его подняли на руки и начали подкидывать вверх, да так высоко, что Крис при хорошем толчке смог рассмотреть сварной шоу потолка. Тут он уже начал бояться, как бы его не уронили, Но все обошлось. Когда подошел командир, Криса поставили на ноги. «Ты везончик, дельфин», — сказал майор, посмотрев на изыщенный самолет Криса. «Но «Ну вот повезет ли тебе с комиссией?» Сказав это, майор Гастон ушел, а пилоты и техники продолжали поздравлять его, и каждый пытался пожать ему руку, причем так крепко, как только мог, словно это могло помочь им заразиться от форкса такой же удачей. Иногда казалось, что кости запястья трещат. И правда, через несколько минут от рукопожатий рука серьезно распухла, так что пришлось приложить лед. «Что еще за комиссия?» – спросил Хрису рассматривающего подбитый циклон. «Приедут представители компании и будут решать, давать тебе премию или нет». «И какая премия?» «Не знаю». «Но я слышал, что она формируется как джекпот. Каждый год корпорации выделяет средства на подобные премиальные, что-то вроде обязательного фонда от прибыли, но...» Но? Но сумма не может быть меньше одного миллиона реалов. Я даже думаю, будет больше. Потому как я что-то не слышал, чтобы в последнее время кто-то сбивал подобные цели. Последний раз это было, по-моему, года три назад. Но тогда все ограничилось обширной разгерметизацией подбитого корабля. Вот это да. Я стану миллионером. ха посмеялся Бубба. Эти ребята так просто деньгами не сорят. И постараются найти любую возможность, чтобы деньги тебе не платить а таких возможностей у них пруд-пруди. Например? Например, то, что ты взял боеприпас стоимостью более 200 тысяч без согласования с командованием. И даже несмотря на то, что ты подбил линкор, они могут потребовать с тебя возместить стоимость бомбы. Даже так? Ужаснулся Фокс. Крис быстро подсчитал все свои сбережения. Выходило, что всех заработанных им денег едва хватало на половину этой суммы. А то... После рассказанных главным механиком ужасов, Крис с большой настороженностью ожидал прибытия представителей корпорации. И те появились, когда окончательно стихли бои, так как даже после потери линкора, то ли по инерции, то ли из злости, противник продолжил боевые действия, но без каких-либо результатов. В итоге они ушли, оставив рудный бассейн. В этих боях Крис участия не принимал, хотя ему выдали новый самолет. Старый циклон сразу же списали в утиль так как дешевле было купить новый. А не ходил он в боевые вылеты из-за того, что с некоторых пор так было принято. Дело в том, что один из его предшественников, вот так же сбивший малый крейсер, погиб в следующем боевом выходе. После этого случая долго ходили слухи, что компания специально ликвидировала пилота, чтобы не платить ему заслуженный гонорар. С тех пор все компании запрещают подобным пилотам воевать до тех пор, пока они не получат деньги, Ирине будет вынесено решение, что денег он не заслужил. По случаю разбирательства, Форкс оделся в парадную форму и, пройдя в кают-компанию, куда его провожали пилоты и техники, словно в последний путь со скорбными лицами желали удачи, он, представившись по всем правилам, сел на против представителей финансового управления «Металл Северстилл». Глядя на их бегающие глазки, Крис понял, что денег ему не видать, как своих ушей тем более, что нарушение, как говорится, было на налицо. — Значит, вы и есть тот самый лейтенант Фокс, позывной дельфин, что подбил линкор Рич? – спросил один из них мистер Йохан. — Так точно, сэр. — И разрешение получили, — спросил второй по имени Сул с еще более плотоватым лицом. — Э-э-э, замялся Фокс, но тут неожиданно увидел едва заметный кивок майора Гастона. От удивления у Криса полезли брови на лоб, но он взял себя в руки и, коротко кивнул, четко ответил. «Так точно, сэр». Далее посыпался целый град вопросов, и Крис самозабвенно врал, следя за реакцией своего командира, который мимикой направлял вранью Форкса в нужное русло. Крис не знал, что буквально за час до прибытия представителей компании майор Гастон уговорил таких генерала Крайса сфальсифицировать необходимые документы, по которым выходило, что лейтенант Форкс получил все надлежащие разрешения от командования на получение, противокорабельной бомбы ПК-4М. «Сэр, что вам жалко денег, что ли?» – давил на генерала Ставр Гастон. «Все равно они нам никак не аукнутся, если их выдадут дельфину». «Ну, это все же непорядок, майор». «Да ладно вам, генерал». «А что это ты так печешься?» – он полушутливо, полусерьезно спросил Крайс. «Уж не в доле ли ты с ним вошел?» «Нет, хотя мог бы». «Тогда в чем дело?» Но компании и так экономят на нас, как только можно и нельзя. Боеприпасы длинные, самолеты старые, зарплата низкая, штрафы высокие и... и... Вот я и хочу, чтобы они хотя бы здесь раскошелились. Если хотите, сэр, то это моя своеобразная месть. Кроме того, это послужит хорошим стимулом для наших ребят для дальнейших свершений. Они будут драться с двойной энергией. И еще это отличная реклама для моего отряда Кобра, где пилоты имеют широкие возможности. Думаешь, тебе потянутся лучшие опытные пилоты из других подразделений? — Да, сэр, не без этого, — ответил майор, уже поняв, что генерал сделает все как надо. А это результативность, которая и на вашем послужном списке отразится. — Но он ведь, скорее всего, уйдет из твоего отряда. — Скорее всего, — кивнул майор. — Ладно, — уговорил. — Спасибо, сэр. А Йохан и Сул не унимались, задавая все новые и новые вопросы, которые к бомбометане уже не имели никакого отношения? Но эти вопросы вскоре закончились, и тут Фокс под кислым и мокрым от пота представителей финансового управления «Металл Север понял, что выйдет из кают-компании миллионером. Так и случилось. Спасибо, сэр. С жаром поблагодарил Крис майора Гастона, догадав того в коридоре, все еще держа в руках чек на полтора миллиона с еще не просохшими чернилами. Джекпот оказался не таким уж и большим. За что? Делано удивился Ставор. — Думаю, что не обошлось без вашего участия во всем этом. — Хм. — Но не вздумай благодарить меня материально, иначе эти крысы — майор кивнул в сторону кают-компании — доберутся до меня, а мне этого не хочется. — Так точно, сэр. Как насчет ящика коньяка. — Это можно, лейтенант.